4. Дверь открывается тут же, как будто меня ждали. Стелла хватает за предплечье и тянет за собой через коридор для прислуги. Из парадной части пентхауса доносится музыка и голоса гостей. «Мне больно», — пытаясь освободить руку, но на мои трепыхания не обращают ни малейшего внимания. Я и не знала, что у Тужинской такая мощная хватка. Она затаскивает меня в свою комнату и захлопывает дверь. В сидит София, которая подскакивает с места при моем появлении. «Ну, наконец-то!» – восклицает она возбужденно. Они переглядываются с сестрой, подавая друг другу какие-то тайные знаки. «Что вообще здесь происходит? Мне не нравится, что я одна не в курсе событий». «Ты хочешь, чтобы мы молчали про ковер?» Стелла дергает меня за предплечье и разворачивает к себе. «Я не знала, что она такая сильная. Шипит мне в лицо. Хочешь сохранить работу?» «Хочешь? Говори». Я молчу, поражённо глядя на неё. Сейчас она меня пугает, тем более их двое. «Говори!» – встряхивает меня ещё раз. «Да?» – отвечаю еле слышно, не страшно. «Громче!» – встряхивает меня ещё раз. «Да?» – «Господи, что здесь происходит?» «Вот и хорошо, садись». Она толкает меня в кресло. Чемодан выскальзывает из рук и с громким стуком падает на наборный паркет. Я вздрагиваю от этого звука, очень похожего на стук деревянного молотка судьи при оглашении приговора. Теперь я уже не уверена, что прийти сюда было хорошей идеей. «Слушай меня внимательно, Золушка. повторяться не буду. Или ты соглашаешься на наше предложение, или завтра будешь иметь дело с нашей матерью. Что выбираешь?» Стелла и смотрит на меня, как судья. «Она серьезно донельзя». Потому что уже все решила и знает, я у нее в руках и бежать мне некуда. Что за предложение? Голос звучит глухо. Кажется, становится уже все равно, лишь бы от меня отстали. Мы хотим кое-кого разыграть. София подходит ближе. Говорит она мягко и вкрачива, в отличие от старшей сестры, которая почему-то потеряла контроль над своими эмоциями. И нам нужна твоя помощь. Она кидает предупреждающий взгляд на Стеллу, и та отходит в сторону. Ну, прямо плохой полицейский и хороший. Я начинаю мелко дрожать. Не бойся, от тебя не потребуется ничего сверхъестественного. Она касается моей руки, и я вздрагиваю сильнее. Да прекрати ты уже трястись, Золушка! Теперь София теряет терпение, и ее сменяет Стелла. Она садится на подлокотник кресла и поднимает мое лицо за подбородок, заставляя на себя посмотреть. Я обещаю, что ничего плохого с тобой не случится. «Ты слышишь?» — киваю, абсолютно неуверенная в этом обещании. Но убеждаю себя, что все равно должна сначала выслушать, что они задумали, а уж потом уже делать выводы. Отказаться и разрушить свои мечты я всегда успею. Стелла отпускает мой подбородок. «Это просто шутка», — говорит она тем же вкрадчивым голосом. «Мы хотим подшутить над одним человеком. Ты просто познакомишься с ним и скажешь, что ты дочь Владимира Морецкого» директора НБР-банка. Немного пофлиртуешь и дашь ему левый номер телефона. Все. Как видишь, ничего сложного или страшного, улыбается София. Я им не верю. А в чем смысл? Смысл в том, чтобы его продинамить. Стелла раздражается от моей несговорчивости и слишком долгих раздумий. Потому что он продинамил тебя? Догадываюсь я и тут же осекаюсь, наткнувшись на ее злой взгляд. Иногда быть слишком догадливой чревато неприятностями. «Никто меня не динамил!» Вскидывается она, делает несколько нервных шагов по комнате, затем обратно, и нависает надо мной, застыв гранитной глыбы с ледяными глазами. «Мы просто расстались. Поняла?» «Поняла. Киваю. Мне не нравятся их предложения. Я не играю чувствами других людей. Неважно, что сделал Стелли этот мужчина. Я не хочу быть такой» но ведь мне всего-то и нужно, что немного пофлиртовать и оставить ему неверный номер. Ведь ничего же страшного. Ничего. Тем более, что больше мы с ним никогда не увидимся. Это будет первый и последний раз. Совершенно точно. Только один вечер. Выдать себя за другую, сыграть роль богатой дочки банкира. Прям комедия положений получится. Можно будет применить потом это в сценарии. Подбадриваю себя как могу и все равно трушу потому что я совсем не смелая и нерешительная, во мне нет авантюрной жилки. Единственный самостоятельный поступок, который я совершила, это переезд в Москву. Но я решилась на него только потому, что поняла, если я сейчас немедленно что-то не предприму, мечта всей моей жизни так и останется всего лишь мечтой. Так неужели и сейчас я подамся слабости и перечеркну все, чего уже добилась? Я согласна, но с одним условием. Даже не верю, что это мой голос. Такая твердость сейчас в нем звучит. Каким? Стелла смотрит на меня, как на заговорившую вдруг лягушку. Еще бы. Какая-то уборщица вдруг посмела ставить ей условия. Я не буду с ним спать. Смотрю ей в глаза, стараясь даже не мигать. В этом поединке взглядов сейчас я отстаиваю свою честь и остатки достоинства. Она насмешливо кривит губы, но отворачивается первой. Этого ей не понадобится? если ты сразу все сделаешь правильно и не подставишься». Что-то резануло слух в словах Стеллы. Но обдумать, что меня так напрягло, я не успеваю. Потому что София тащит меня к кровати, где уже ожидают примерки самые роскошные платья, которые я видела в своей жизни. Их три. Разложенные на кровати, они смотрят на меня и ждут, когда же я их примерю. «Давай вот с этого начнем». София вопросительно смотрит на старшую сестру, и показывает на открытое серебристо-черное платье, украшенное пайетками, которые переливаются, как река, стоит лишь взять ткань в руки. София прикладывает его к себе и кружится, демонстрируя все его великолепие. «Нет», – качает головой Стелла, – «его вообще не надо было брать». «Почему?» – София обиженно надувает губки, и я понимаю, платье ее. «Посмотри, какая она смуглая!» Старшая Тужинская хватает меня за подбородок и поворачивает лицом к сестре. В черном она будет выглядеть настоящей головешкой. Думаешь, тогда Павлов на нее посмотрит? Ладно. А как насчет вот этого? Это красное страстная, так и увлекающая своей красотой. Верхняя юбка разрезана и присобрана по бокам. Изящными волнами она не спадает на прямую и простую нижнюю. Я бы выбрала его. Но Стелла опять качает головой и недовольно поджимает губы. «У тебя совсем нет вкуса, дорогая сестрица?» Вроде и негромко сказано, но София осекается. Старшая ту Тужинская приподнимает с кровати последнее платье из бледно-розового струящегося шелка, обманчиво простого кроя, но уверена, многие бы удавились, лишь бы хоть раз надеть такое. «Вера Вонг», — заявляет Стелла, прикладывая платье ко мне. «И наша Золушка будет смотреться не просто дорого, но и изысканно». «Ты настоящая фея крестная», — хихикает София. В этот момент великая телефон старшей Тужинской, и она, хмурясь, глядит на экран. Он здесь, сообщает каким-то неестественным голосом. Я иду к гостям, а ты сделай из нее принцессу. Слушаюсь и повинуюсь, моя королева, шутливо кланяется София. Эй, Стелла оборачивается уже в дверях. Не подведи меня. И ты тоже. У меня аж мороз прошел по коже от ее ледяного взгляда и по-настоящему королевского тона. Я понимаю, что у меня только один шанс сделать все правильно и продолжить идти на пути к мечте. Иначе Стелла разобьет мою мечту вдребезги София делает мне макияж и укладывает волосы. Когда она поворачивает меня к зеркалу, я восхищенно ахаю, не узнавая себя. Это что, я? Правда? Моя кожа теперь вовсе не выглядит смуглой. Она сияет, словно подсвеченная изнутри сотнями маленьких фонариков. Волосы падают тяжелыми, чуть подкрученными прядями изящно обрамляя лицо. Я готова расплакаться от той невероятной красоты, которую вижу в зеркале. «Не реветь, тушь размажешь», — строго говорит София, но я вижу, что она довольно произведенным эффектом. Когда она помогает надеть мне платье, уже мы обе вздыхаем от восторга и, как зачарованные, пялимся в зеркало. Я и правда золушка, превратившаяся в принцессу. Жаль только, что лишь на одну ночь. И утром моя карета превратится в велосипед с погнутым колесом. А это невероятное платье в профессиональный чемодан со средствами для уборки чужих пентхаусов. «Нам пора», — напоминает София, заставив меня оторваться от своего отражения в зеркале. «Идем». «Да, нужно идти. Мне предстоит обмануть незнакомого человека и выдать себя за ту, кем я не являюсь. Настроение падает до первого этажа быстрее скоростного лифта». «Ты хорошо помнишь, что должна сделать?» строго спрашивает Тужинская и, дождавшись моего кивка, распахивает дверь.